Глава вторая. На маленьком плату. Эпиграф. «Бывал я, бывал счастливым с тайгою наедине. Кедровники велевичиво шептали таинственно мне о прошлом, далеком и близком, о добрых и мрачных годах. Речка играла креста, покой, благодать, лепота». Михаил Величко. Летнее таежное утро. Оно всегда разное, описать его невозможно, ибо никакое описание не сможет передать красоту окружающей тебя природы. Величественных гор и скал, неправдоподобно огромных кедров, ели и пихт, даже облака в горной тайге всегда особенные, близкие и живые. В общем, самые нужные слова не могут передать все очарование и величие природы и, самое главное, свое восхищение этой природы. И все-таки, вот, например, не насти Низкие серые тучи, прочно зацепившие за вершины гор, льют и льют мелким нудным дождиком. Иногда даже кажется, что водяные и очень мелкие капельки просто висят в воздухе. При этом все вершины гор скрыты от взоров, и ощущение такое, что ты волшебным образом оказался на равнине. Но вот потихоньку туман опускается все ниже и ниже, опускается прямо на реку, на людей костер. Впрочем, это хорошая примета. Ибо когда туман рассеивается, открывается безоблачное синее небо без признаков непогоды. И в этот миг вся природа оживает. Капли влаги блестят мириадами изумрудов на траве и листьях деревьев. От земли начинает подниматься пар, и уже через полчасика становится тепло и радостно. Хуже бывает, когда наоборот. Туман медленно поднимается вверх, и казалось бы, вот-вот покажется синее, старое, как мы говорим, небо, и появится солнце, а нет. Вот вроде туман поднялся, а из долины уж наползает новые порции тумана, который снова разряжается меленьким и часто холодным дождиком. Так может продолжаться и день, и два, и неделю. Дождик монотонно шумит и шумит в ветках деревьев, мелкой дробью обрабатывает полог палатки. Как хорошо в такую непогоду посиживать в теплой и уютной палатке! Или же по тесенью огромные елки, через и густые ветви, которой и капелька дождя не проникает? Под деревом в таком случае уж горит маленький скупой костерок. Ты же, подкидывая сухие веточки, попиваешь густой душистый чай, настойный на горных травах, бесконечные разговоры и тихий звон с гитарных струн. Впрочем, наше первое утро на реке было не таким. Оно было, как обещали, приметы ясным и солнечным. Впрочем, для того, чтобы мы это могли увидеть, папе пришлось около получаса извлекать из спальных мешков и сов, и жаворонков, которые, возмутительно премерегая заложенными в них природой качествами, дрыхли, совершенно не реагируя на окружающие. Только когда в ход пошла холодная водичка, мы вялые и хмурые стали выползать на свет Божий. «Завтра готов! Ребятки, быстро умываемся и плод делать!» — командовал папа. «Время поджимает». И, видишь, что я закрыл глаза, а снова стал пристраиваться на бочок, взбодрил меня остатками водички. Так начался второй день нашего путешествия. Плод сделали быстро. А что его делать-то было? Наловили пяток хороших шестиметровых бревен, скрепили металлическими скобами и готово. А что? Река Мана у города несложная, по спортивной квалификации двоечка, не больше. Спокойно и без порогов. и довольно медленное течение позволяло плыть, используя только шесты. Это вам не реки пятой и шестой категории сложности, где фокус таким примитивным плотом не прошел бы. Итак, плот сделан. Пока мы перетаскиваем вещи, привязываем веревки, Володька, с детства бредящий морями и океанами, ставит мачту и крепит на ней наш давний флаг, белое полотно с синим диагональным крестом. И вот, уложившись, сталкиваем судно в воду. Все, река приняла нас. Удивительное чувство первых минут сплава, неповторимое чувство перехода из одной стихии в другую, и легкое покачивание бревен под ногами, плеск и запах воды, медленно плывущий назад берега. Началось то, ради чего мы и шли. Почти неделя сплава по нашей реке, и связанные с этим бесконечные купания, загорания, песни под гитару, как на плоту, так и за полночь костра. Последнее лето детства. Рулить, или, есть точнее, давать ценные указания, как и куда плыть, конечно же, поначалу взялся папа. Он встал на корму с шестом и командовал Вовкой, который стоял впереди, куда кому рулить. Ха, можно подумать, мы сами этого не знаем. Чай не в первой племте. Впрочем, минут через тридцать папе этот процесс поднадоел, и он отдал шест мне о командовании судном. Вот безобразие Вовки. Сам же улегся на одно из бревен наших плота отдохнуть. Понаблюдав минут десять за нашими манипуляциями, он скоростью задремал, но мы принялись рулить. Впрочем, особых затруднений этот процесс не вызывал. Главное было не засадить плот на мель, а остальное ерунда. Пусть течение работает, пусть водичка сама нас несет. В общем, плыли мы без хлопот, наслаждаясь пейзажами. Сначала река текла среди довольно пологих гор, с слож покрытых густой тайгой. Примерно через часок сплава, а может чуть поболее, река сузилась, и нас окружили могучие отвесные скалы. Они высились в зависимости от поворота реки, то по левому, то по правому берегу. В таких местах у скал было очень глубоко, крутили водовороты, шест до дна не доставал. А над головами было синее глубокое небо, без единого облачка, а по берегам зеленое море Таги и серо-коричневые скалы. И над всем этим таежно-речным великолепием сияло ослепительное солнце, летнее солнце Сибири. Красота! Папа наш совсем разомлел под солнышком и довольно громко похрапывал. В один из моментов нам пришлось очень энергично поработать в шестом, и я решил перебросить шест не сзади плота, а спереди, прямо над телом спящего родителя. Представьте себе те слова, которые папа высказал мне, после того, как капли холодной водички с кончик шеста неожиданно пробежали по разогретому папиному животу. Минут через десять, когда папа наконец-то успокоился и, перевернувшись на бочок, снова стал похрапывать, я решил процедуру повторить. Нет-нет, что вы, вовсе не для того, чтобы снова образыть его водой, а исключительно для убыстрения процесса управления плавсредствами. Я специально шест вытянул подальше вперед, чтобы его кончик прошел за папиной головой, чтобы капли воды снова на него не попали. Ну, я так и сделал. Вытянул руки с шестом, и он пошел, так как я и задумал, гораздо дальше папиной головы. Но при подходе деревянной дубины, пардон, шеста к части тела родителя плотко чнуло. Траектория движения шеста причудливо изменилась. Его кончик с размаху треснул прямо по затылку моего многострадального родителя. Раздался глухой удар, а следом короткий яростный папин монолог. Он очень красочно высказал все то, что думает обо мне и моем умении управлять платом, особо выделив мои нифига невидящие глазки и немощные ручонки. Заодно достал из речки с окружающей нас тайгой. А заслышав жизнерадостное ржание моих, с от друзей, он заодно высказал и все, что думает о них тоже. И вот пока все это происходило... Плот со всего маху выскочил на мель, островок посредине реки. Причем плот прилетел туда с такой силой, что я от толчка упал, да сразу маху въехал локтем в папин живот. Ну, а Володька был тыхнулся в воду, ободрав о камне ногу. Папа, сопя сопяя, потирая то голову, то живот, слез с плота и, критически оглядев место кораблекрушения, буркнул. — Хорошо, — начали сплав, — чувствительно. Значит, вам, нерадивые лоцманы и капитаны, на все про все полчаса. Трудитесь, высвобождайте судно из плена. Ну, я пойду. Чай вскипячу, благо время уж к обеду. Говоря это, папа снял с палубы продуктовый мешок, и, отойдя к наполовину занесенному песком старому бревну, заболел огонь и пристроил над ним котелок. А сам вольготно разлегся на горячем песочке у костерка, откуда с юморком комментировал наши действия. Мы же, взявшие за дело добросовестно, пытались столкнуть плод смель, но, как ни упирались, что тут не делали, ничего у нас так и не вышло. Плод сидел прочно, даже не ширился. Дело в том, что он не просто передним концом летел на отмель, а его в момент столкновенище развернуло быстрым течением и с силой влепило на ту же мель всем правым боком. В общем, надежно впаялись в островок, ничего не скажешь, и до того, как папа позвал нас обедать, мы так ничего и не смогли сделать. Ну, а после обеда папа с Валерками перебрел на ближайший берег, где они вырубили парочку массивных шестов, и вскоре, орудуя этими рычагами, мы довольно легко столкнулись сначала один конец плота, а затем и весь плот на глубину. — Эх вы, ребятишки, ребятишки, думать-то немножко надо, а не только тупо мышцами играть, — подзуживал нас папа. — весь про Архимедов рычаг в школе учили, помните? Дайте мне точку опоры, я переверну землю. — Да-ка, дядя Миша, мы пробовали шесты как рычаги использовать, только они тонкие, слабые для этого оказались. Если бы вы нас не отвлекли на обед, мы б непременно сами справились, — Отбрюхивал с Валерком. — Не спорю, справились бы. — К вечеру, — ответил папа, и, отталкивая плот от берега, коротко бросил: Вовке моему шест не давать, а то он всех нас покалечит к концу сплава рационализатор. Я надул губы и с обиженным видом улегся на краешек плота загорать. — Дядь Миш, а чай мы сейчас пили золотым корнем, да? — поинтересовался Вовка. — С ним, с ним. У меня еще с прошлого года немного настойки стойке осталось. Все некоторое время молчали, затем Валерка проговорил задумчиво. — А вот интересно, на мане или ее окрестностях золотой корень растет? Или только в восточных саянах, высоко в горах? — Да поговаривают, что она здесь встречается, — ответил папа. И, кстати, недалеко отсюда, хотя лично мне он в здешних местах никогда не подался. Из дальнейшего рассказа папы мы узнали, что, по слухам, корень этот... Родиола розовая встречается в долине, что находится южнее реки за перевалом, и от места нашей сегодняшней ночевки тогда было всего-то километров десять. Короче, после довольно долгих дискуссий и уговоров, мы договорились завтра не плыть, а сделать дневку и сходить поискать золотой корень. До места ночевки мы доплыли без происшествий уже в семь часов вечера встали на стоянку.